Глава двенадцатая. Теперь я поняла, какая важная мысль до этого от меня постоянно убегала. Не давал мне покоя этот кот, точнее, кошка, которая следила за мной с самого прибытия в этот мир. Не зря мы сталкивались с ней везде, даже вместе сбегали. Только вопрос остался вот какой. «А как вы оказались в этом доме?» «Сама пришла», — ответила ведьма, чуть мурлыкая при этом. Поняла, что меня будут любить и оберегать, да и все нужные новости для себя буду узнавать из первых рук, чтобы как-то помочь». «Вон оно что», задумчиво произнесла, «неплохо придумано. Это был единственный выход в моей ситуации. Видишь ли, я всегда присматривала за ведьмами, всегда знала, что кто-то сошел с истинной тропы, кто-то наоборот идет на путь становления». Но все чаще стало замечать, что моя цель объединить магов и ведьм нравилась не всем. Более того, есть тот, кто пытается встать во главе Ковина, но сил с рождения маловато. Поэтому этот некто прибегнул к страшным вещам, к убийствам и отбору силы, которая не приживается. Делается это для того, чтобы побороть меня, а после убрать тех, кто будет мешаться под ногами. Но нужно обладать немыслимой силой. Кошка вытянула свои длинные лапы, наклонила голову в бок и добавила. «Такой силой обладаешь ты. Но не об этом мы сейчас. Верховная ведьма зависит от всех вас точно так же, как и вы от нее. Если какой-то ведьме плохо, плохо было и мне. Если кто-то бесследно пропадал, исчезала и во мне маленькая частичка. Первая смерть ведьмочки сильно выбила из колеи. Я стала терять силу, стало плохо спать. А значит, тот, кто все это затеял, мог в любой момент явиться ко мне. Поэтому и решила сказать, что ухожу на поиски врага, оставив при этом право на пост. Сама же обернулась кошкой. И вот уже долгое время пытаюсь выяснить, кто играет не по правилам. Выяснили? Затаило дыхание, ведь не просто же так Верховная вдруг решила приоткрыть свою тайну. Значит, на то есть причины. Кошка помедлила с ответом. А после растянулась на полу и прикрыла глаза. Как раз в этот момент в дверь постучали. «Да?» – разочарованно спросила. «Как же не вовремя?» Дверь приоткрылась, и в дверном проеме появилась лохматая голова альбеда. «Мне нужна твоя помощь!» «Заходи, конечно!» – встрепенулась. Маг медлить не стал, но пока он заходил, кошка исчезла, словно ее и не было. «Буду рассчитывать на то, что она потом вернется и наш разговор завершится». «Я поставил к ведьмам своих проверенных от и до людей, но могу не знать некоторых адресов». Мужчина очень просительно посмотрел мне в глаза, что я моментально прониклась, сняла защиту со стены, где до сих пор висит карта. Альбедо только присвистнул, когда все это увидел. Укоризненно посмотрел на меня и открыл свой маленький блокнот, стал сверяться с адресами». «Вот даже не знаю, как это назвать», – буркнул он, поджимая губы. «Называй, как хочешь», – устало ответила, облокотившись на стену. Голова не сильно болела, но неприятно гудела. Общее состояние было разбитым. Хотелось просто упасть, закрыть глаза, и чтобы меня никто не трогал. Но меня трогали, точнее, гладили по спутанным волосам. На лице у мужчины была довольная и немного мечтательная улыбка. Так что я сразу же улыбнулась в ответ и потянулась за лаской. «Пошли гулять!» – неожиданно предложил мужчина. «Зайдем в тихое кафе, вкусно поедим». Было очень заманчиво, так что отказать я просто не смогла. Да и как тут откажешь, если к этому магу тянет словно магнитом? «Тогда даю тебе на сборы минут тридцать, не больше». Альбедо еще раз прошелся широкой ладонью по моим волосам, Как-то тяжело вздохнул и вышел из комнаты. Правда, почти сразу же вернулся. «Спасибо за информацию!» Он кивнул в сторону стены и подмигнул мне. «Ох уж этот маг!» Первым же делом поплелась в ванную, чтобы после подсушить волосы, которые сегодня даже легли как-то по-особенному. Потом стала думать, а в чем, собственно, мне идти? Ведь меня завуалированно пригласили на свидание. и Я правильно поняла? А на такие мероприятия в повседневной одежде не появляются, тут нужно что-то особенное. Даже огорчилась, перебирая шкаф, пока не вспомнила о новой одежде, что так удачно приготовила для меня Ангелина. Из упакового мешка я достала чудесное платье цвета спелой вишни. Оно было с длинными, но легкими рукавами, с юбкой до самого пола, у которой имелся разрез на левой стороне, и что поразило меня, совершенно открытая спина». «Маг меня за такой наряд не убьет однозначно, но другого же у меня нет? Нет». Я не знаю, как девушка успела все это сделать за ночь, но, развернув платье, я нашла аккуратно уложенные туфельки на толстом каблучке, маленькую сумочку и даже легкую шаль, что закроет спину во время прогулки. Оделась крайне аккуратно, достаточно долго рассматривала себя в зеркале, поражаясь произошедшим за эти дни изменениям во мне. Во-первых, взгляд стал строже и уверенней. Во-вторых, фигура подтянулась, волосы наполнились блеском. Однозначно все эти приключения пошли мне на пользу, лишь бы последствий никаких не было. Подмигнув своему отражению в зеркале, поспешила Кайрани. Если первоначально я не хотела наносить на лицо макияж, то сейчас поняла, что это кощунство. Мне нужно подчеркнуть глаза, накрасить губы, чтобы спрятать бледность лица за яркими акцентами, Но, увы, было нечем. «Ай, рано! постучалась в соседнюю комнату. «Ух ты!» – воскликнула подруга, когда открыла дверь и увидела меня в платье. «Меня твой брат пригласил в кафе». Пробормотала краснее. «У тебя есть чем накрасить глаза?» «Сейчас все сделаем». Меня за руку затащили в просторную комнату и усадили на стул перед зеркалом. «Сколько у нас времени?» «Минут десять точно есть. Успеем». С этими словами девушка стала высыпать на стол карандаши, тени, румяна, помаду. Я такого изобилия косметики никогда не видела. Многое для меня было загадкой, поэтому решила рискнуть и довериться Айране, которая предложила свою помощь. «Давай!» – согласилась, прикрывая глаза и чувствуя аккуратные прикосновения к коже. Я боялась открыть глаза и увидеть свое отражение, даже когда соседка по комнате разрешила оценить ее труд – На мгновение испугалась, а потом резко глаза распахнула и сама себя не узнала. Глаза ярко, но элегантно подведены, на веках тени, ресницы подкрашены, на скулах легкий румянец, а на губах помада в тон моему платью. И еще девушка с помощью магии завела мне локоны, которые теперь красиво обрамляли лицо. «Иди и покори его!» – подмигнула моему отражению Айрана. «Я его и макияжа покорила». Улыбнулась подруге, а потом крепко ее обняла. «Берегите себя и будьте внимательны. В школе все притихли, словно к чему-то готовятся Заверила сестру мага что буду себя беречь, но с ее братом иначе и не получится. Стоило выйти из комнаты, как входная дверь открылась, и на пороге застыл мужчина, во все глаза рассматривая мою скромную, но очень яркую персону. «Я поражен», — ответил альбеда сглатывая. «Надеюсь, в хорошем смысле этого слова?» «Что? Меня явно не слушали, зато жадным взглядом рассматривали. Сумочку возьму и пойдем. В комнате, когда закрыла за собой дверь, снова заметила кошку, которая сладко зевнула. «Из вас выйдет замечательная пара. Поговорим, когда вернешься». «Только не уходи никуда», — попросила. «Буду спать здесь», — тихо пробормотала кошка, укладывая мордочку на лапки и закрывая глаза. Следи за гостями. Дан был совет, прежде чем я окончательно вышла из комнаты, чтобы взять мага за предложенную руку. Ранее меня никогда не приглашали на свидание, поэтому сейчас чувствовала внутри себя легкую дрожь, которая перемешивалась с волнением и предвкушением. Альбедо же время от времени поворачивался в мою сторону, чтобы усмехнуться, покачать головой и сильнее сжать мои пальчики. Не зная, о чем думал он, тепле волны по моему телу разносились от нашего соприкосновения придавая немного уверенности и веру в то что все будет замечательно обязательно когда нибудь потом а пока мы неспешно шли по улицам города не разговаривая не задавая вопросов кажется за день мы так устали от всего что такая тишина была и спасительной и нужной одновременно расскажи о себе неожиданно спросила альбеда кем ты была там в другом мире «Возвращаться в свою прошлую жизнь оказалось тяжело. Как будто все, что было со мной до встречи с магом – просто сон. А моя реальность вот тут, среди этих загадок и тайн, рядом с этим человеком, рядом с подругой. Но как не хотела я что-то позабыть, прошлое за моей спиной имелось, и довольно неплохое. Воспитывали меня бабушка и ее подруга», – проговорила, улыбаясь. «Они все знания, что у меня есть, давали сами». С малых лет заставляли запоминать и учить ведьминские законы. Делились какими-то секретами и тайнами, часть из которых мне пришлось позабыть на долгие годы. Училась в школе хорошо, очень любила читать, но друзей никогда не было, так как в реалии того мира я не вписывалась. Странно, что только сейчас это поняла, идя с тобой рядом. Поступила в институт, научилась заочно, то есть читала лекции. Изучала материал самостоятельно, потом сдавала экзамены, работала в кофейне администратором взяли туда исключительно потому что была непробиваемой внимательной а еще у меня чудесно получались чаи и другие напитки альбеда слушала внимательно как будто ему действительно интересно а может так и есть я бы вот тоже с большим удовольствием послушала о его жизни как попала в ваш мир расскажу дома боюсь лишь не уши везде согласен мои пальчики чуть сильнее сжали «Я рад, что ты появилась у нас. Жаль, что при таких обстоятельствах. Я, когда тебя увидел тогда в палате, сразу понял. Ты особенная». А я тебя испугалась, улыбнулась. Ты ворвался в палату с очень суровым выражением на лице. Вспоминая тот день, мы даже рассмеялись одновременно. Постепенно на улице стали загораться фонари, а мы дошли до кафе, о котором упомянул альбеда Небольшой деревянный домик с верандой и столиками, с яркими фонариками по всей территории – И очень ароматными блюдами. Запах разносился такой, что чуть свело живот от голода. Пойдем. Мужчина помог зайти в помещение и усесться как можно дальше от входа. Здесь подают идеальное мясо и самые вкусные салаты. А Ирана утверждает, что и десерты тут самые свежие и нежные. Тогда нужно попробовать. Разрешила мужчине заказать на свой вкус еду на стол. А он предложил выпить за нас. Да, звучало потрясающе. А когда принесли напитки, когда наши фужеры чуть заметно соприкоснулись, то вместе со звоном прошла и вибрация по телу. Мужчина смотрел в мои глаза очень пристально, а в них был вихрь из эмоций. Мне даже казалось, глаза мага пару раз меняли цвет. Но уточнять так оно или это воображение не стало. Мне было хорошо здесь и сейчас. Стол тем временем наполнялся едой. «Сочный кусок мяса с овощами, что подали нам, просто таял во рту. А сколько тут было специй и трав? Ничего вкуснее не пробовала», призналась Альбедо, который согласно кивнул. «Мясо таяло во рту, а в сочетании с напитком получался удивительно необычный вкус. Овощи на огне не передержали, сохранили их сочность и аромат, а салат с кусочками сыра стал моим фаворитом». Скафа тем временем медленно наполнялась посетителями, которые занимали свободные места и отдыхали от суетливых будней в компании друзей и подруг. Одна такая компания и привлекла наше внимание. — Забавно, — прокомментировал альбеда ковен в полном составе. Даже оборачиваться не стало чтобы лишний раз не портить себе настроение. Зато с превеликим удовольствием взялась за десерт. «Мужчина, так же, как и я, особого интереса не проявил, но вот через некоторое время напрягся. А все потому, что к нам подошел хозяин заведения и передал почтение от столика ведьм нам с Альбедо». «Принимаем», — отозвалась я. «У вас чудесный повар». О, улыбнулся немного полноватый мужчина. «Сын! Вот это воспитание!» — восхитилась. «Вы, по всей видимости, замечательный отец». леггкий румянец коснулся щк хозяина кафе а сам расплылся в благодарной улыбке вытирая слезы в уголках глаз спасибо горячо поблагодарил он господин альбеда где вы нашли столь чудесную девушку долго пришлось попотеть признался начальник следственного отдела но оно того стоило по вам видно подмигнул нам мужчина позабыв уже и о переданном послании ответ на которое явно ждали Выглядите счастливыми». После этих слов нам пожелали приятного вечера и пригласили заходить чаще в том же составе. Так мужчина тонко намекнул, что рад видеть мою кандидатуру рядом с альбеда «Заманчиво звучит. Пожалуй, не откажусь сходить в это заведение еще раз». Мой спутник сидел более чем довольный, рассматривая меня, пока вдруг не пригласил на танец. «А тут можно?» Осмотрелась, замечая, что уже были пары, которые вышли на небольшой пятачок в центре. и сейчас плавно двигались, обнявшись. «Можно», — кивнул альбеда протягивая руку. «Не боишься?» «Чего?» — не поняла вопроса. «Ковина», — усмехнулся альбеда «Увидим, напрочь пропал аппетит, когда нас увидели». Задумавшись на мгновение, я вдруг вздрогнула всем телом. «Надеюсь, мы пришли сюда не из-за них?» «Мы пришли сюда, потому что я хотел пригласить тебя, София, на свидание». «Тогда не боюсь». Приняв руку, поднялась из-за стола, чтобы скинуть шаль. За длинными волосами всего сюрприза не было видно, но когда рука альбеда коснулась моей спины, нужно было видеть лицо мужчины. Брови его медленно поползли вверх вместе с рукой, которая бесстыдно исследовала каждый участок кожи. «Что это?» – прохрипел он, прижимая меня теснее к себе. «Платье». Невидно улыбнулась, прищурив глаза. «София, ты меня с ума сводишь!» Вздохнул альбеда медленно спуская руку ниже. «Ты нам нужен в здравом уме!» Рассмеялась, начиная двигаться в такт мелодии. Это было волшебно. Никогда ранее я не танцевала, тем более медленные композиции с тем человеком, который мне нравился. альбеда был высок, за его широкие плечи держаться оказалось не просто приятно. «А безопасно!» Он закрыл меня от злых взглядов ведьм, которые совсем скоро покинули заведение. «Завтра, конечно, меня вызовут на ковер, будут пытать. А может, и не пригласят, а устроят слежку или очередную проверку. Эх, нужно заканчивать с этим. Вернусь домой, обязательно буду пытать скрывавшуюся верховную ведьму. Пусть раскрывает все тайны». К сожалению, такой чудесный вечер подошел к концу. альбеда обняв меня, повел в сторону дома. Мужчина был счастлив, потому что пару раз даже целовал меня в волосы и крепко прижимал к себе. Я жемлела от счастья, уже сейчас чувствуя, что последствия сегодняшнего отдыха отразятся на мне уже завтра. Но до дома мы добрались без приключений, хотя я на них уже была настроена. Айрана крепко спала в своей комнате, так что я после короткого... но обжигающего поцелуя скрылась в своей комнате, не забыв поблагодарить мужчину за чудесный вечер. И, как истинная ведьма, взяла с него обещание, что таких дней у нас будет много. Но стоило закрыть дверь, как кошка, ожидавшая меня, подскочила на лапы. Ее глаза сияли зеленым цветом, что в полумраке выглядело довольно специфично. «Собирайся», — сказала бывшая ведьма. «Куда?» — не поверила собственным ушам, так как рассчитывала отдохнуть и выспаться. В школу, конечно. Я только моргнула, прежде чем пришла в себя, и поплелась снимать изумительное платье. Переоделась в черный костюм, прихватила шляпку и плащ. Задумавшись, стоит ли приглашать альбеда не заметила, как Эвейна подошла ко мне. «Зови», — сказала она. Улыбнувшись, выскочила из комнаты, чтобы мгновенно подняться на второй этаж и тихонько постучаться в дверь. Альбедо открыл быстро и уставился на меня, как будто впервые видит. — Собирайся, — улыбнулась. — У нас есть дело. — Ты меня пугаешь. Мужчина отошел, приглашая зайти внутрь. — Я сама себя боюсь, так что пойдем вместе. Альбедо собрался быстро, натянул кофту, обулся, убрал волосы в тугой хвост на затылке. На штаны надел пояс, в котором были разные колбочки и баночки. После этого мы спустились вниз, где нас поджидала кошка. «Вот она где», — усмехнулся начальник следственного отдела. «Думал уже, что пропало». «А вот и не дождешься», — раскрыла пасть Вейна. «Что?» — Альбедо посмотрел на меня. Я лишь кивнула, подтверждая, что кошка говорящая. «Это Вейна», — вздохнула. «Верховная ведьма». Рот Альбедо раскрылся в немом вопросе, но сказать он ничего не успел. Кошка повернулась к нам спиной и грациозно стала спускаться вниз. «Идемте, у нас не так много времени до рассвета». Мужчина переплел наши пальцы и заявил. «С твоим появлением открываются все новые и новые тайны». «Это не я, они сами». «Точно, точно, честная пионерская, клянусь». Кто же знал, что тайны и неприятности ждут именно меня?